Сергей Насановский, Петр Алмазный, одинаковые. Там первый адаптация. Глава первая. Холод, жуткий холод накрыл с головою. Глаза ничего не видят, и хочется кричать. И вот закричал: Да еще как? Боже, что со мной? Где я? Почему так плохо вижу? Горло от крика начало соднить, и только тогда дошло, что именно я кричу. Как новорожденный младенец. Осознав это, попытался успокоиться. Прошло, по ощущениям, совсем немного времени, но рядом раздался новый крик, а через несколько мгновений еще один. Не знаю почему, но контролировать свое тело было невероятно сложно. Да, и похоже, это совсем не мое тело. Что-то теплое уткнулось мне в рот». Я на каком-то животном инстинкте схватил это своими губами. «Молоко, черт побери! Похоже, я пью грудное молоко. Я что, младенец?» «Ну что ж, похоже, только что появился на свет новый старый человек. Встречайте. Видимо, после теплого молока я уснул. А когда проснулся, почувствовал, что лежу на чем-то мягком. Попытался открыть глаза и пошевелиться. Получалось очень плохо». Перед глазами все расплывалось, и цвета были какие-то серые, что ли. Тем не менее, попытался оглядеться, насколько смог это сделать. И тут на голову навалилась непонятная тяжесть. Ужасно заболели виски, а из глаз потекали слезы. Не знаю, сколько это продолжалось, но в итоге я просто вырубился. Неизвестно, сколько времени находился в бессознательном состоянии, но когда очнулся, чувствовал себя относительно хорошо. Почему относительно? Ну, голова не болела совсем, а вот со зрением и ощущениями пространства что-то казалось не так. Черт возьми, что происходит? Почему все троится перед глазами и в голове? Через какое-то время осознал, что я вижу одновременно три похожие картинки перед глазами, но они как-то странно смешаны. «Что это, блин? Какое-то птичье зрение или шизофрения?» Утомившись от рассуждений, снова заснул. Черт побери, что происходит. Чувствую, что сплю и не сплю одновременно. Закрывая глаза и все равно вижу вокруг ту же картину. Постарался успокоиться, продышавшись и спокойно осмыслить происходящее. Наконец до меня дошло, что нахожусь и одновременно в трех телах, и одновременно пытаюсь управлять, насколько это возможно, всеми. Блин, еще бы не свихнуться от таких выводов и не уехать в специальное учреждение на профилактику, так сказать. Попытался уснуть. Закрыв одновременно три пары глаз и с тройной улыбкой погрузился в сон. «Давайте знакомиться. Семеновский Андрей Геннадьевич, 1970 года рождения, майор ГРУ в отставке. Как модно говорить, самозанятый на пенсии. Родился и вырос в глухой забайкальской деревне остался без родителей в четыре года. Ехали с родителями в город из деревни деда, когда в нашей «Жигули» первой модели на скорости влетела фура». Не знаю как, но чудом выжил только я. Почти сразу меня к себе забрал дед. Опекунство оформили на мамину старшую сестру, но дед Андрей ультимативно заявил, что останусь у него. Он тогда был еще молодой, 52 года, и сил в руках имел немерено. Дед прошел всю войну, вышел в отставку в звании старшего лейтенанта. Где он служил для меня долгое время было загадкой. Более в случае, через несколько лет удалось разговорить старика и узнать некоторые подробности. С самого детства дед воспитывал во мне самостоятельность. Когда исполнилось шесть лет, начал брать меня в тайгу. Учил стрелять из мелкашки ТОС-3, ТОС-8, ставить ловушки на зверя. Потом большую часть времени я жил в школе-интернате, но на каникулах всегда оставался с дедом. Летом мы жили на заимке, а зимой отправлялись в тайгу. Кроме стрельбы, дед научил меня ходить по тайге, слушать ее и понимать. В 10 лет мне надоело жить весь учебный год в интернате, и он говорил деда перевести меня на домашнее обучение. Пообещал, что буду стараться и не запускать школьную программу. Каким-то чудом, но удалось договориться с Павлом Семеновичем, директором интерната, и у меня появилось много свободного времени. Учеба давалась легко, тратил на нее по 2-3 часа в день и без труда сдавал два раза в год контрольные, в основном на хорошо и отлично. Дети в интернате завидовали моей свободе и в первое же посещение после долгого перерыва решили меня наказать. Шесть парней постарше напали возле спортивной площадки. Отбивался как мог, но численное превосходство сыграло свою роль. Меня крепко отпинали. И дед забирал меня уже из районной больницы». Который пришлось лежать почти целый месяц. Вернувшись в деревню, дед решил взяться за мою физическую форму всерьез. Кроме ежедневной физухи и утренних пробежек на 4-5 километров, стал учить защищать себя кулаками. Дед Андрей наконец-то открылся, хотя, подозреваю, все-таки частично. Оказалось, он служил в специальных частях и занимался разведывательно-диверсионной работой в тылу врага. А под конец войны в отрядах зачистки на Западной Украине Дед объяснил, что его умение не про спорт. Все его навыки про быструю ликвидацию противника, поэтому пользоваться новыми умениями мне нужно очень аккуратно и не терять головы. Кроме рукопашки была работа с холодным оружием, работа с ножом, саперной лопаткой, метание всего, что может втыкаться. Дед серьезно поговорил о моем будущем, прежде чем давать мне специфические знания и умения. Для себя уже давно решил, что стану военным». Мы поговорили, и дед стал обучать меня всему, что умел сам, и за несколько лет сделал из меня бойца, можно так сказать, широкого профиля. заимки у него был схрон с оружием, там был один ТТ, Вальтер РРК, два Нагана с самозводом, СВТ-40, Мосинка с оптикой, несколько цинков, патронов ко всему этому добру. Не знаю, как уж дед умудрился насобирать этот арсенал, но учеба с оружием мне особо нравилась». За несколько лет я до автоматизма довел полную сборку-разборку, чистку и, конечно же, стрельбу. Так увлекся, что деду пришлось доставать дополнительные патроны несколько раз через старых сослуживцев, еще имеющих отношение к армии. К десятому классу я вытянулся до 185 сантиметров, имел крепкое сухое телосложение и не грамма лишнего жира. Русые волосы, которые обычно, коротко стриг, прямой нос, уверенный взгляд, серых глаз. После нескольких драк в интернате деревенские пацаны обходили меня стороной и считали бирюком, так как большее время я проводил в тайге, изредка появляясь в поселке. Когда я закончил школу, дед связался со старым другом, с генеральскими вагонами. Через наш военкомат направили меня в славный город — Рязань. Рязанская, высшая, воздушно десантная, командное краснознаменное училище. Открыл глаза. Похоже, проснулся. Еще, еще раз. Ага. Мы проснулись. Так и не успела рассказать о первой жизни. «Да, да, не ослышались. Похоже, я получил новую жизнь, даже три. Что это выходит, я попаденец или перемещенец или извращенец? Да какая к черту разница? Я живой, да еще и втройне. Ха-ха. Что это меня пробивает на дурацкий смех? И мысли путаются в голове. Видимо, еще до сих пор не осознал степень своего попадания. Но, определенно, плюсов гораздо больше, чем минусов. Будем жить». Теплые руки подхватили меня и стали кормить. Так и понеслись в скач первые дни моей и нашей новой жизни. Через пару месяцев уже окончательно привык к мысли, что переродился одновременно в сознании трех братьев, имея одно общее сознание на всех одновременно. К счастью, память прошлой жизни сохранилась вплоть до мелких деталей. Покопавшись в памяти, даже про себя проговорил наизусть ТТХ 45 из справочника, который лежал в библиотеке деда на заимке» как будто в это время держал в руках открытую книгу. Управлять тремя телами было сложно, и каждый раз, когда я пытался сконцентрироваться на каком-то конкретном действии, голова начинала болеть, а из глаз текли слезы. Да и, собственно, чем там управлять? Нас, как кукол, пеленают в тряпки, и разве что глазами да голосом можешь познавать окружающий мир и издавать звуки, конечно. Больше всего напрягало, что не могу контролировать организм на предмет «пописать и покакать». Вот приспичила попе и наделала в пеленке. А лежать сыром, скажу, так себе удовольствие. Поэтому научился звать криком каждый раз, когда начинал этот процесс. В остальное время лишний раз старался не орать. Но в момент справления потребностей орал знатно. Родители реагировали оперативно и по сигналу проверяли пеленки. Когда зрение начало приходить в норму, удалось разглядеть пространство вокруг себя. Это была обычная изба с печью. У деда в деревне была почти такая же. Печь отштукатурена белой звездкой, местами потрескавшейся, со следами копоти в некоторых местах. Лежанка небольшая, похоже, там старик спит. Дед, наверное. Изба была небольшая, примерно 4 на 5 метров. Сруб сложен из добротных бревен, и местами из щелей торчит мох. Небольшой стол, три лавки, пару сундуков, которые тоже использовались как спальное место. В красном углу иконы. Похоже, родились мы в деревне, и во времени весьма отдаленным от 21 века. К сожалению, я травного календаря на стене с гороскопом не увидел. Да и газеты, в которых можно узнать дату, мне как-то не попадались. Ладно, не к спеху. Надо пока просто расти. Эх, скорее бы начать ходить. Пока надо попробовать разобраться с управлением этой странной доставшейся мне способностью. Походят у меня теперь три тела и одно сознание троих. Интересно, а мозгов у меня тоже в три раза больше?» И, соответственно, я стану в три раза умнее. Так, закрываю глаза одного, вижу вторым и третьим. Закрываю глаза второго, остается только картинка с третьих. Так, так, так. Надо определить, как правильно вести себя с этой сверхспособностью и эффективно ей управлять. Голова по-прежнему болела, когда я пытался действовать синхронно. Интересно, это мы сейчас все в одной куче в основном, а в будущем смогу ли я действовать разными телами, на большом расстоянии. Например, один ворует, второй на стреме, а третий увозит награбленное И в случае чего шухер кричать не надо. Сука, о чем я думаю? Умея считал и старался напомнить дни, когда просыпался. С нашего рождения прошло примерно пять месяцев. Да и по изменениям погоды тоже было видно. Когда мы родились, на улице стояла осень. А сейчас, похоже, наступила уже зима. Наверное, январь или февраль. Так, вот... Примерно в полгода мы начали уверенно ползать по дому. И когда это произошло, начались усиленные тренировки моего сознания, которое в одиночку пыталось управляться с тремя детскими тушками. Именно... Эх, вот тут засада. Когда услышал впервые, ржал почти час. Короче, мы теперь Илья, Никита и Алексей. Во фантазии у родителей. Хорошо, что без добры не обошлось. Так в шутку иногда нас и называли родители. «Три богатыря». Наверное, мы были очень похожи друг на друга, и родители часто нас путали. Да и имея одно сознание на всех, я тоже не особо заморачивался, откликался на любой из имен. Молока у матери всем не хватало, поэтому скоро начали давать еще какое-то. Больше похоже на козье, но могу ошибаться. Может, тут и у коровы такой вкус молока. В любом случае, стало повеселей с добавкой. Старался все время, пока на нас никто не обращает внимания, потихоньку заниматься развивая моторику пальцев и координацию движения. Делал это, исходя из новых способностей. По очереди двигал руками, ногами, делал синхронно. Для того, чтобы появлялась слаженность действий, а не хаотичное махание, приходилось концентрироваться. И, как итог, болела голова. Но заметила, что все больше действий мне дается легко и без последствий для мозга. И вот полгода впервые получилось встать. Когда отец вечером пришел домой, он увидел, как мы стоим возле лавки и неуверенно держимся за нее. Отец даже прослезился. Как мне показалось, подошел и стал тешкаться с нами. Отец был крепким мужиком, с большими кувалдообразными руками. Средний рост, темно-русые волосы, нос с небольшой горбинкой. После перелома, похоже. Добрый взгляд, паутинка морщин вокруг глаз. Я его видел в основном в простой одежде, обычно это широкие штаны, рубаха и сапоги. За это время по разговорам взрослых все-таки удалось добыть частичную информацию о новом мире, в который я попал. Во-первых, сейчас идет 1884 год от Рождества Христова. Родились мы в казачьей станице Прилуцкой, практически на границе с Китаем и Монголией. Похоже, это где-то рядом от тех мест, где я провел свое детство вместе с дедом. Отец был охотником-промысловиком, в детстве получил травму, после которой... Не мог сидеть в седле, поэтому и в казачий реестр его не записали. Так и занимался промыслом, и большую часть времени проводил в тайге на своей заимке. Еще у нас была старшая сестра Машка. Ей сейчас четыре или пять, точно не знаю. Девушка-ягоза, постоянно бегающая за мамкой, белобрысая с маленьким аккуратным носиком, конопушками и голубыми глазами. Красивая девка вырастет. Вчера чуть не угробила одного из братьев — Запихала в рот три красных клюквины и убежала. Я закашлялся, повернулся на бок и стал дышать носом. Сосед по сознанию заорал, и мать быстро поняла, в чем дело. Помогли, а сестре досталось вицы по заднице. Еще был дед Иван уже, старый казак, который частенько наблюдал за нами, поглаживая длинные седые усы. Небольшого роста, залысина на полголовые длинные усы делали из него колоритного персонажа. Часто кряхтел и хватался за спину, но видно было, что сила еще присутствует. Больше всего меня удивлял его пронзительный взгляд с прищуром. Как будто тебя сверлят. Жуть. Жила наша семья небогата, хотя и не знаю, с чем сравнивать. Нас как бы по гостям-то и не таскают. Но в хозяйстве была корова, две козы, мерин, и, похоже, за всем этим следила мать, пока отец пропадал подолгу в тайге. Еда на столе всегда была... Хоть и простая, но сытная. Отец частенько приносил дичь из леса. Пока мать управлялась по хозяйству, мы были под приглядом деда. Даже не зная, сколько ему лет. 50-60, черт его знает. В это время вроде бы стареет гораздо раньше. А он, приглядывая за нами, никогда не сидел без дела. То что-то вырезал из дерева, то занимался ремонтом обуви, или что-то мастерил непонятное мне пока. Наконец, к первым признакам приближающейся весны, мы пошли. Было это примерно в конце марта. По моему устроенному в башку счетчику нам стукнуло 7 месяцев. С этого момента началась новая жизнь. Уже скоро мы забегали по избе, и когда на улице потеплело, нас на целый день выводили во двор, где мы носились, как угорелые с собаками и домашней живностью. Но это со стороны так. Я старался не показывать родным наличие в моей голове взрослого сознания. И лишь дед, поглядывая на нас, иногда прищуривался, глядя пронзительным взглядом. Передвижение на нижних конечностях опять стало испытанием для моих мозгов, и голова при первых попытках начинала болеть. Я на первых порах путал ноги и падал очень часто. Сосредоточившись, повторял снова и снова, помолясь. Постепенно голова перестала кружиться и болеть, и прогресс пошел семимильными шагами. К лету мы уверенно бегали, руки стали слушаться, и я решил заняться развитием тела. Здесь главное его не испортить. Кости суставы еще детские, поэтому физическую нагрузку нужно телу давать очень грамотно. Самое главное — не спалиться своим знаниями, а тот черт его знает, что может прийти в голову моей родне. Все вокруг глубоко верующие люди, по воскресеньям всей семьей в церковь ходим. Вдруг решат, что в их детей бес селился. да на костер потащит. Но это я, конечно, утрирую, но проверять не хочу, поэтому и сторожусь. Для себя я уже давно решил, что буду разделять кроме имен по номерам, ха-ха, а то сложно как-то выходит, поэтому для меня Илья стал первым, Никита второй, а Алексей третий. Какие-то императоры получились, так сразу стало проще себя контролировать. Все мои тренировки первых передвижений во дворе и избе походили для меня на руководство отделением из трех бойцов. Я как бы даю всем разные команды, они выполняют, только вот для отдачи команд не нужно открывать рот и даже тратить время. Достаточно просто подумать и решить, что нужно сделать. Иногда так увлекался, что кружилась голова, и я стал беспокоиться, не будет ли у меня раздвоение личности или еще какого-то психического расстройства из-за моей убер-плюшки. Постепенно привык и даже стал получать от этого огромное удовольствие. Это что выходит? Я могу одновременно в трех телах познавать этот мир. Например, могу одновременно читать три книги или учить три языка. В общем, мне с каждым днем такие возможности нравились все больше и больше. Говорить не торопился. Слово «мама», «папа», «деда», «маша», так звали старшую сестру. Мы с братьями начали выдавать в 8-9 месяцев но потихоньку стал вводить предложения, и к лету уже родня поняла, что малыши могут неплохо говорить. Часто подходили к деду, задавали детские вопросы. Особенно он любил рассказывать незамысловатые истории жизни, как понимаю, упрощая и смягчая, чтобы не травмировать детскую психику. Среди лета мы неплохо окрепли, и похоже, что развивались опережающими темпами, если сравнивать с детьми наших соседей. А нас часто собирали в нескольких дворов, одну кучу и оставляли под присмотр стариков на весь день. Так взрослым было гораздо проще с нами справляться. Приветствую вас, книжичане! Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Да, все-таки детство. Вторая. Прошло три года с нашего рождения, я решил, что было бы неплохо начать не только физическое развитие, но и увеличить знания. Тем более передо мной открылись такие возможности. Не до конца уверен, но похоже, вместе со вселением сознания в близнецов мне досталась абсолютная память. По крайней мере, то, что я когда-либо читал, смотрел в прошлое своей жизни, я могу дословно воспроизвести в нынешней. Это не какая-то структурированная информация с папочками, как на компьютере, конечно. Просто если я о чем-то задумаюсь, то могу ответить четко, если ранее знакомился с этими данными. В общем, если задумаю прогрессировать, то командирскую башенку на Т-34 и автомат Калашникова начертить точно смогу. «Думаю, даже марки стали удастся воспроизвести после нескольких опытов, ведь железом я много работал, выйдя в отставку и справочников по материаловедению, перелопатил не один десяток. Надо каким-то образом приучать семью к своей уникальности, не вызывая шока. Пожалуй, начну с чтения, а потом и письма. Обдумав все несколько раз, решил не тянуть с этим». Я подошел к деду и, взяв старую газету, попросил научить нас читать. Оказалось, дед был неграмотен, и пришлось пристать к матери. Мать тоже читала не ахти, но хоть что-то. Она написала на доске буквы, и на ее удивление мы их отчетливо произносили уже через три дня. Тогда попробовала показать, как читать. Буквально через неделю, показав упорный труд четырехлетних детей, мы начали читать. Для начала по слогам, но вполне уверенно. Попросила у мамы книгу. «В нашем доме книгты не было». Да, как-то в повествовании упустил рассказать о матери. Мать звали Таисия Степановна Горская. Крепкая женщина, на вид 25-30 лет, если не ошибаюсь. Отца она на пять лет младше. У мамы была стройная фигура, крепкие ноги, темные волосы и карие глаза. Похоже, в роду имелись примеси тюркских народов. Но у казаков это часто явление. Поэтому не удивительно. Ходила она в основном в простой деревенской одежде, лишь на выход церковь наряжалась в выходное платье. Похоже, оно было одно, и она его очень берегла. Мать после воскресной службы подвела нас к отцу Михаилу и рассказала ему о наших успехах. Михаил принес Библию и проверил наши таланты. Каждый из нас прочитал по несколько предложений, после чего я спросил у батюшки, может ли он дать еще что-то почитать. Подумав, отец Михаил принес роман Пушкина, Евгений Онегин, 1837 года, издания. Велел бережно относиться к книге и отпустил нас, перекрестив на дорогу. С этого дня мы стали по вечерам читать книгу вслух. Собиралась вся семья, иногда даже соседи приходили. Через месяц, простя книгу уже несколько раз, не стеснялись и читали бегло с выражением. Дед только кряхтел, довольно, потирая усы, а отец был очень горд малолетними отпрысками. Так удалось легитимизировать навык чтения, а впоследствии и письма. Даже соседи часто стали обращаться, чтобы письмо написать под диктовку или прочитать газету. Порой даже начинало раздражать, но мы, не подавая виды, гордо подняв голову, старались прийти на помощь неграмотным станичникам. В процессе знакомства с книгами и другой печатью я подтвердил свои соображения по поводу сознания братьев. Во-первых, память действительно близка к абсолютной. После разового прочтения мог воспроизвести любой текст без искажений. Во-вторых, читать может любой. Остальные братья в это время могут заниматься другими делами и одновременно усваивать новую информацию. Сознание — это у нас одно. В-третьих, я мог одновременно читать три книги. Вот здесь опять приходилось тренироваться и как бы распараллеливать свое сознание. Это стало для меня новым испытанием, но я не сдавался и из месяца в месяц прогрессировал. Уверен, эти навыки будут мне очень полезны в моей будущей жизни. Вот уже семь лет, как учутился в новом теле-телах. Ох, вроде столько времени прошло, а в формулировках не разберусь. Из ребенка, благодаря регулярным тренировкам и занятиям, мы стали превращаться в подростков. Ростом на голову обгоняли всех сверстников, и по фигуре силу в теле тоже можно было определить сразу. Мы были как две-три капли воды, похожи друг на друга. русые прямые волосы которые летом обычно выгорали, прямой нос и, как и у матери, серо-зеленые глаза и правильные черты лица. Я посмотрел в маленькое мамино зеркальце и задумался. Как прошли эти годы, да как весело было, я наслаждался детством сполна. Конечно, по мере взросления стали поручать задачи по хозяйству, с живностью на огороде, но ничего трудного и тяжелого. Каждый день начинался с пробежки, и к семи годам бегали каждое утро по 5-6 верст наматывая круги вокруг нашей станицы. Соседские дети смотрели удивленно, взрослые тоже не могли понять, зачем это нам. Еще с трех лет дед стал приучать нас к седлу, и за четыре года мы уверенно научились держаться. Правда, чтобы залезть использовали плетень или подставку, смастеренную дедом. Жаль, что лошадь в семье была только одна. Вот уже год, как я стал усиливать тренировки. Кроме бега стал добавлять рукопашку, отрабатывая в новых телах навыки, полученные в прошлой жизни. Голова все это прекрасно помнила, но тут нужно наработать рефлексы, ведь тело-то новое. Как-то взяв небольшой засапожный нож у деда, попытался его метнуть, и получилось со второго раза воткнуть его в чурку. Дед, когда это увидел, крякнул и принес три ножа с хорошим балансом, и дал каждому. Это, конечно, не метательные ножи в современном понимании, но уже что-то. С этих пор я начал вспоминать прежние навыки и усиленно тренировать суставы и связки. Так, уже к шести годам смог, в смысле, смогли все три, я, метать ножи на дистанцию 5 сажений, около 10 метров. Нож при этом втыкался в мишень с моей ладонь. 8 из десяти раз. Наше подворье располагалось на краю станицы. От плетня до начала леса было не больше 20 метров. Поэтому мы тренировались с ножами в основном на заднем дворе. «Дед соорудил нам три мишени из осиновых спилов. Я углем размечал их, чтобы было похоже на цель. И мы до Одарю тренировались, доводя свои движения до автоматизма. Каждый раз, когда я берусь за что-то новое и пытаюсь согласовать свои действия с расстроенным сознанием, у меня начинала болеть голова. Так и с метанием ножей было. Пришлось попотеть несколько месяцев, прежде чем головная боль от одновременного и поочередного метания ножей прекратилась». В результате стал приучать себя к контролю трех целей сразу. Мать, увидев нас как-то, отодрала задницу прутком и забрала ножи. Дед на следующий день спросил меня, почему не тренируемся. Любил он смотреть за нашими занятиями, да и гордился, было видно. Даже стариков-разбойников несколько раз приводил смотреть. Узнав, что мать отняла у нас ножи, пошел ругаться и довел ее до слез. Но все-таки вернул их нам. А мать с тех пор больше вопрос этот не поднимала. Скоро дороги стали просыхать, и мы опять возобновили ежедневные пробежки. На период распутиться приходилось все-таки их прерывать, не хотелось кашу месить. К новому сезону попросил у мамы сшить три жилета, которые набил песком, получилось на 3-4 килограмма. Думаю, такого утяжеления для начала будет достаточно, а там посмотрим. Когда никто не видел и удавалось отбежать от станицы подальше, я переходил к серьезным тренировкам, которые посторонним пока лучше не видеть. Как правило, один стоял на стреме, а двое тренировались, затем менялись. Так удалось установить в новом теле навыки ножевого боя, метание ножей из двух рук. Жалко, что ножей было три, и приходилось изворачиваться. Вот бы еще с шашкой начать работать. Дед после уговоров пообещал, что этим летом начнет с нами заниматься. Вроде как уже руки достаточно окрепли, хотя остальных казачат начинают учить рубки в основном ближе к 10 годам. Огнестрельное оружие пока недоступно. У отца, конечно, есть, но кто же мне даст-то? А приучать новое тело очень уж хочется. Хорошо хоть попал не во времена фитильных ружей Ивана Грозного. И вполне себе унитарный патрон уже присутствует. Так у отца была берданка и ружье 12-го калибра. Правда, какой марки, так и не понял. Еще дома у деда двухстволка сестрорецкого завода. Когда отец... Обихаживал оружие после охоты, мы всегда крутились рядом. Проявляя интересы, задавали уйму вопросов. Так однажды попросил самостоятельно почистить. Отец посмотрел за моими действиями, хмыкнул, и с тех пор мы каждый раз помогали при чистке оружия и снаряжении патронов. А этим летом отец обещал взять с собой в тайгу и сказал, что начнет учить стрелять. «Эх, скорее бы!» В прошлой жизни я до Одери настрелялся, но здесь важно показать, что могу и уже наконец получить свой огнестрел. Места-то неспокойные, границы все-таки. Поэтому на это лето по планам было раздобыть что-то стреляющее. Выходило, что сейчас шел 1891 год. Если ничего не путаю, то через 10 лет будет восстание Ихотуаней, восстание боксеров в Китае. Да, русско-японской тоже 13 лет. Активно строятся трансипы По-моему, где-то до Омска его уже дотянули. Хотя, соответствует ли история этого мира, история моего прежнего, понятия не имею. Пока не было возможности сравнить то, что удалось подчеркнуть со слов, и из редких газет поверхностно вроде совпадает. Историю России я знал неплохо, много почитывал в свое время. Посмотрим, как оно будет здесь. А пока не буду забивать свою голову, а просто буду взрослеть и радоваться жизни». Утро началось обычно. Вся семья встает с рассветом и принимается с дела по хозяйству. В конце зимы удалось выменить на шкурки у проезжих купцов трех поросят, и заботу о них поручили нам. Блин, каждому по поросенку выходит. Отец тайге вот уже десять дней, скоро должен вернуться. в скотину, поглотив немудренный завтрак, выбежали на ежедневную тренировку. Давно уже соседи к этому привыкли и не обращали внимания увеличил расстояние, теперь мы бегали до Большого Камня. Это на берегу Аргуни, примерно в пяти верстах от нашей станицы. Бежали, изменяя темп, периодически ускоряясь и сбрасывая темп. Хорошо в этом году дед сточал нам мягкие полусапожки на толстой кожаной подошве. Неказистые, но удобные, и это сразу отразилось на скорости, что не могло не радовать. Примерно через четыре версты услышали одиночный выстрел. По звуку стреляли из винтовки, но это не система полковника Бердана. Я этот звук отличу. Переместились с дороги в подлесок, побежали навстречу выстрелом, сбавив скорость и стараясь не издавать лишнего шума. До возмутителей спокойствия, похоже, осталось немного, поэтому, перейдя на шаг и пригнувшись, стали подкрадываться ближе. Я пошел справа, а второй и третий — слева от дороги. Картина для этого времени открылась обычная — Похоже, опять банда хунхузов прорвалась мимо казачьих разъездов. У Большого Камня мы увидели распоряженную телегу и два тела. Немного опоздали, нужно было срочно принимать решение. Звук выстрела точно услышат, но пока поймут откуда, пока пошлю дежурный разъезд, в общем, узкоглазые за это время уже на свою территорию успеют удрать. Страшно, конечно, да и сил пока в руках недостаточно». «Сентябре исполнится восемь лет, хотя по физическим кондициям, скорее всего, можно дать мне одиннадцать-двенадцать». «Ладно, была не была. Мы припустили по подлеску к белому камню и обследовали следы. Знания от деда Андрея из прошлой жизни пригодились. Так, похоже, банда небольшая, если ее часть три конных, еще вьючная лошадь чем-то нагружена, и одну лошадь забрали у крестьян». Убитых сразу узнал. эта семья, живущая на выселках. Видимо, в станицу на Торх ехали. После выстрела прошло примерно 5-6 минут. Бандиты не смогли тихо сработать, а может, у крестьяна оружие какое-то было. Видно, что Марфу зарубили, а у мужчины Ерофея Игнатьевича рана на груди, от огнестрела. По следам быстро определили, в какую сторону отправились бандиты и сторожась припустили за ними. Идти по следам оказалось несложно. Через полчаса бега мы догнали хунхузов. Они старались держать максимальную скорость, но тропка в лесу — это не тракт. Да и видно, лошади нагружены. Следы уж больно заметные, хотя дождя три дня, как и не было. Увидел, что на второй вьючной лошади примотан ребенок. Похоже, что это Санька, дочка Ерофея Игнатьевича. Девушке лет 12 Руки привязаны к луке седла. Рубаха изодрана на спине, и голова чем-то замотана. Кляп, наверное. Шум бандитам уж точно не нужен. Пока раздумывал, как сладить с фунхузами, один из них подстегнул вьючную лошадь, и та, всхрапнув, споткнулась. Второй фунхуз вырвался. Видать, ногу лошадь подвернула. Бандиты споро слезли с коней и стали смотреть травмированную животину. «Это нам на руку, думаю. Если сейчас перебросят груз на своих лошадей...» сомневаясь, что его бросят, те еще куркули. Неожиданная остановка бандитов случилась прямо на узкой лесной тропе, на которой двум конным и разъехаться будет сложно. Справа от остановки рос колючий кустарник, а на левой части дороги росло несколько осин. И одна была повалена, видать, от сильного ветра повалила, выдрав часть корней из земли. «Так, у меня пять, больше десять минут, и дальше они тронутся». «Из оружия три ножа и все, собственно. Хорошо, хоть одежда подходящая». Я выпросил у матери, и она шила мне плотно серые штаны и еще более темную рубаху. Не камуфляж, конечно, но на безрыбье, как говорится, стали обходить с трех сторон. Дистанцию уверенного поражения смог увеличить за время последних тренировок до восьми саженей, 17 метров. Значит, нужно подкрасться хотя бы на 7 саженей для уверенного броска. «Ладно». Хватит рассусоливать с Богом, не зная, что помогло. То ли бандиты очень торопились, то ли неопытные они, но все получилось, как задумывал. Второе и третье метнули ножи одновременно в бандитов, у которых на плечах висели винтовки. Но второго попал в шею, а третьего в глаз противника. Когда два бандита начали заваливаться, третий, наклонившись, возился с копытом в вьючной лошади, но сразу вскочил, увидев трупы поддельников кинулся к винтовке, но я не дал ему более ничего предпринять, мой нож воткнулся в спину бандита. Вот, открыл счет, мать его. Отдышавшись, подошел поближе. На всякий случай оставил третьего на стрёме. Он залез на ветку дерева и смотрел оттуда по сторонам. Кто его знает, может, эти бандиты были не одни. Первым делом отвязал пленницу, когда она нас увидела и узнала, разревелась. Я гаркнул на нее, второй повел к ручью и велел умываться. Так, первые трофеи. Немного потряхивал руки, хотя в прошлой жизни крови было немало. Возможно, это мои новые тела так реагируют на убийство. «Не тошнит, и уже хорошо», — подумал я, подходя ближе к телам противников. Для себя быстро прокрутил схватку и понял, что в целом действовал грамотно. И еще порадовался, что головной боли от управления тремя телами не было. Возможно, это вследствие полученной дозы адреналина. Посмотрим, как пойдет дальше. Привязав коней к ближайшим веткам осины, я стал внимательно изучать, что же мне досталось. Первым делом проверил оружие у одного из хунхузов. Он был вооружен винчестер М1873, винтовкой рычажного действия. «Черт, да нам дико повезло!» Похоже, именно этот звук мы слышали. Патроны 44-го калибра, кольцевого воспламенения. Так, в подсумках на поясе насчитал 32 патрона. Может, еще во вьюках найду. Уж больно редкий калибр для наших мест. У второго английская винтовка «Энфилд». Образца 1853 года. Но в каком-то ужасном состоянии, и к нему россыпью 28 патронов. Ладно, дома разберусь. А что у третьего? Не было огнестрела? Оказалось, у третьего бандита была берданка, прямо как у отца. И состояние вполне приличное, правда, с патронами не густо. По карманам и в подсумках насчитал всего 16 патронов. Мы вместе со вторым стали раздевать тела, внимательно прощупывая все складки одежды. Раздели до исподнего. Ворочить было тяжело, хорошо, что это еще субтильные китайцы. Иначе мы бы до утра проводились. В общем под подошве сапога и под ремнями нашли три золотых царских червонца. В общей сложности 40 китайских монет серебром. Стали разгружать поклажу бандитов из сидельных сумок. Вот подфартило. Похоже, они прибили какого-то европейца. В поклаже был приличный европейский костюм. Револьвер «Кольт Фронтер» под 44-й калибр в кобуре из хорошо выделенной коричневой кожи. Похоже, это походный комплект под один патрон. Еще был запас патронов под этот калибр. Насчитал общей сложности 180 патронов в пачках по 20 штук. Походный «Несесер» в дорогом кожаном чехле, потом разберусь. И два мешочка с золотым шлихом, примерно на полтора фунта весом 600 грамм. Удачно мы прибарахлились. Два неплохих кинжала в ножных, три дренных засапорных ножа и добротный охотничий нож с наборной рукоятью. Видимо, он как раз европейца и тубу с каким-то бумагами. Вот еще шашка драгунская. Стальное барахло особого внимания не стоило, но тоже многое для походной жизни может пригодиться. Поэтому мы начали собирать трофеи и нагружать ими лошадей. Тела хунхузов оттянули с дороги. Опасаясь, что меня могут лишить огнестрела, я решил быстро сделать схрон. Пока второй водил Саньку, отправился к ручу и нашел подходящее дупло, в 30 шагах от места боя. Третий забрался на дерево и с помощью веревки убрал в схрон винчестер, кольт, все патроны 44-го калибра, золото в мешках и монетами, а также бумаги и нессер с европейца. Завернув все это добро в тряпке и замаскировав временный тайник дупле, третий спустился с дерева. Мы стали готовиться к выезду в сторону станицы. Всего было 5 лошадей и одна из них хромая. Скорость была небольшая, но уже не на горбу тащить, поэтому я не расстраивался. Мы уже подъезжали к дороге, проходящей у большого камня, когда Мы услышали третий. топот. Из-за поворота на рысях вылетел казачий разъезд. Видимо, они искали тех, кто напал на семью крестьян. Осадив коня и узнав нас, казаки спешились. К нам подошел десятник Федор. — Смотрите, казаки, это же братья Горские! Вас уже с ног сбились искать! «Станицы видели, как вы убежали утром. Дед Еремей услышал выстрел в стороне большого камня, когда был на выпасе, и, прискакав в станицу, поднял всех на уши. Да, скорость реагирования, конечно, у казачков никудышна», — подумал я. «В пяти верстах можно вырезать хоть целый отряд, а помощь придет через полтора часа только». Но об этом говорить, конечно, не стал, а только оставил зарубку в памяти. «Рассказывай, Илья!» «Я слез с коня, братья тоже стали рядом». Коротко рассказал о выстреле, который мы услышали, а также об обнаружении телеги с телами крестьян. Потом рассказал, как по следу шли, как врасплох застали хунхузов и освободили Саньку. Девочка за время пути успокоилась, но когда увидела телегу с убитыми родителями, бросилась к ним и заревела на взрыв. «Пусть перевет! Слезы лечат!» Второй подвел крестьянскую лошадку к телеге, и казаки спору ее впрягли. Тела родители Саньки положили на телегу, накрыв попоной. Федор посадил девочку к себе, и наш сборный караван направился к станице. Нас встречала, похоже, вся станица. Еще издали увидел мать и деда и помахал ему рукой. Мать бросилась навстречу, мы спешились и подошли к ней. Мать обняла нас всех, заплакала и запричитала. Федор подъехал, увидев эту картину, и сказал... — Не голоси, Таисия Степановна. Все в порядке с твоими сыновьями. Расскажешь, кому не поверят. Это надо. Три мальца семи лет от труду с бандой справились. Да еще и трофеев сколько добыли. Не голоси. Кому сказано. Лучше помоги мальцам коней до дома довести. Я немного пришел в себя после слез матери. Взял под узцы свою лошадь, и мы пошли к дому. Дед присоединился к нам. Отойдя от казаков, вспомнил про Саньку, передал уздечку второму и побежал к Федору. — Федор Иванович, а что с Санькой-то будет? Как она теперь? Девочка стояла рядом с поникшей головой и, похоже, ни на что не реагировала. Федор погладил ее по голове. — Да вот не знаю. Родни у нее в станице нет. Да и похоже, что нигде нет. — Давай ее к нам возьму. Небось, мать с отцом не прогонит. Взял я девочку за руку. Она посмотрела на меня и схлипнула. «Пойдем, Санька, что-нибудь придумаем!» Девочка пошла за мной, а Федор погнал след за нами крестьянскую телегу. Мать, как нас увидела, охнула и закрыла ладонью рот. А потом обняла девочку и, не говоря ни слова, повела в дом. Так в нашей семье появилась еще одна старшая сестренка. На следующий день похоронили Санькиных родителей на станичном погосте. А вечером Федор зашел к нам с Исаулом, Селеверством. Исаул Павел Михайлович был ровесником нашего отца, другом детства, и они вместе держали испытания перед верстанием в казаки, но, увы, с отцом приключилась беда. Друзьями они остались, правда? Теперь отец-охотник-хромысловик казачьего роду, а Павел Степанович дослужился до Исаула. Большой человек. Исаул был высоким, статным мужчиной с широкими плечами и густыми, вьющимися черными, как смоль волосами. Отец еще не вернулся из стаги, поэтому гостей встречал дед. «Тоись, а то стол!» — крикнул матери. Я со вторым пошел разжигать самовар, а третий стал доставать свежую воду из колодца. Когда все собрались за столом, Павел взял слово. «Вот что скажу. Спасибо вам за таких учеников. Сразу вижу, что казаками вырастут крепкими». Даст Бог и учебу они выдержат. И в реестр пишем. Все честь по чести сделаем. Десятник и у Исаул встали и поклонились матери деду. Мы с братьями поднялись с лавки, перекрестились на образа и сказали хором. «Храни, Христос, дяденьки!» «Добытые парнями трофеи оставьте себе», — сказал Исаул. «И еще раз уж взяли Саньку к себе», то надо за ее наследством съездить на выселке, пока какие лихачи их не обнесли. Завтра с утра отправлю к вам пару казаков в помощь. И поезжайте, соберите, что там осталось. Да, и дом нужно как-то закрыть, мало ли кто решит поселиться в будущем. Да и хозяйка теперь Санька, а ось продать решит или сама там жить захочет, как подрастет. Санька всхлипнула и опустила голову. Пока гости собирались, я ломал голову, как бы так поудачнее поступить с револьвером и карабином, припрятанным в дупле. Очень уж подходящее для меня оружие, особенно в тайге. Дистанция рабочая, 200-300 метров. Это самое то, что сейчас нужно. Да и скорострельность должна быть зверская по нынешним временам. Есть, конечно, и недостаток, это редкий калибр, и патроны будут к нему дорогие. Надо узнать, как их можно заказать в нашу глухомань, да еще научиться их переснаряжать. Попробую и посмотрю. Мне бы, конечно, хорошо такие пары револьеров-карабин под один патрон заиметь сразу в тройном комплекте. На всех братьев, но там посмотрим. Еще после проведения первой в новой жизни операции понял, что нужно продумать снаряжение и тренироваться в походной снаряге. С вроде пока все нормально. Нужно порешить и решить новые штаны и рубаху и ранец рюкзак, хотя бы литров на 20-15 для начала, чтобы с собой всегда был походный набор. Вот бы еще фляги железные для воды раздобыть. Ладно, чего мечтать, продумаю сначала, что хочу, а лучше нарисую. И как отец из вернется, попробую выпросить. Деньги-то теперь с трофеев появились, всяко не зажмут добытчиком. ха-ха. Дед после ухода гостей собрал нас с братьями на заваленке, всех баб прогнал в избу. Набил трубку табаком и еще раз попросил подробно обсказать, что да как случилось. Безутайки выложили, как все было. Ну, или почти все. Дед хмыкнул, прищурился, посмотрел с улыбкой. «Чувствую, что не договариваешь, Илюша. Давай, не темни!» И посмотрел своим фирменным прищуром, поправив на автомате усы. Решил, что лучше не скрывать, да и, по правде говоря, был не уверен, что в трофеях копаться не станут. Когда прятал часть, а, как оказалось, никто на них даже претендовать не стал. Конечно, я знал правильно, что сбою взято, то свято, но мы-то еще для казаков сопли зеленые. Кто его знает, как повернется. Так я выложил деду новости про револьвер, винчестер и золото, припрятанное в дупле. Дед, крякнув, потрепал нас по волосам. «Наша горская порода. Значит так, завтра с утра снесите все в дом, а то, небось, вы наследили там, и от греха лучше убрать, не затягивая». «Дед», — обратился второй с глазами котенка из Шрека, — «оставьте нам добытое оружие, мы уже научимся из него стрелять, и дурного не случится». Я старался разговаривать с родными по очереди от имени всех братьев, но иногда забывался, и выходило, что второй и третий чаще молчали, ведь вопросы и ответы проходили через одну голову. Но чтобы не вызывать подозрений, пытался чередовать. Хотя Никиту и Лешу, похоже, считали молчанами. «Да ладно, переживем». Утром, проснувшись, наскоро выпив по стакану молока с куском хлеба, мы побежали к тайнику. «Дорога 8 восемь верст». Заняла у нас примерно полтора часа. Тренировки на выносливость регулярные занятия позволили особо не запыхаться. Второй вскарабкался к тайнику на дереве и спустил трофеи вниз. Распределив груз, побежали домой. Чтобы не смущать станичников оружием, не стали бежать напрямки, а сделали крюк, подбежав к плетню нашего двора со стороны леса. Дома показали деду трофеи, и он их прибрал в сундук. Единственное, решил оставить заначку из золотых червонцев, припрятав их с рубибани. бани Умылись и сели за стол, как раз когда к воротам подъехали два казака, Матвей и Елисей. Окликнули деда и попросили не задерживать. Две лошади были запряжены в телеге, я и второй сели верхом на трофейных лошадок. Санька, мама, третий и дед в телегу, а Машку решили не брать с собой, отправили к подружке. До хутора Санькиных родителей на выселках добрались быстро. Он был в двух верстах от большого камня. Когда ехали мимо места убийства, Санька всплакнула и уткнулась в грудь матери. Мама погладила ее по голове и что-то зашептала на ухо. Слава богу, до хутора никто раньше нас не добрался. Гостей встречал лай дворового пса. Санька подбежала, отворила ставни ворот и взлохмотила шерсть собаки. Он, довольный, стал прыгать вокруг и скулить. Жили крестьяне небогато. Что уж есть. Но хозяйство какое-никакое было. Санька отвела мать к корове, которую нужно было поскорее подоить. Дед зашел в небольшую избушку и попросил привести хозяйку Саньку. Пока мать доела корову, мы помогали выносить из дома мягкую, рухлить одежду, посуду и всякое. Дед вытащил из синей ящик с плотничными инструментами небольшой рулон выделенной телячей кожи, приспособы для ремонта обуви. И мы занялись припасами. Загрузили на телеге мешок с ржаной мукой, два мешка овса, полбочонка меда, сушеные грибы, сушеные ягоды, кедровые орехи берестяных туесках. На сбор ушло почти 4 часа. И, похоже, придется еще минимум раз вернуться, чтобы вывести сено, заготовленное для коровы. Когда закончили, дед закрыл ставни на двух окнах, прикрыл дверь и поставил палку. «Будем надеяться, с домом все будет хорошо». Круженные с кармом телеги в нашем сопровождении двинулись домой, к задку привязали буренку, а пес запрыгнул на телегу к Саньке, которая сразу принялась чесать его за ухом. Оглядев пустой хутор, со стороны вздохнул. Он был чем-то похож на дом деда, в котором я провел детство, и мои мысли перенеслись в прошлое или будущее. Ну, в общем, мою прошлую жизнь. Рязанское училище ВДВ, а в простонародье «Дурку», я был зачислен в 1988. Почему такое название прилипло к прославленному учебному заведению имени Василия Маргелова, не знаю. Но мы так называли ее с любовью и улыбкой, конечно же. Экзамены все выдержали, легко, после многолетней подготовки деда Андрея. Началась служба и учеба. Мои навыки заметили, и со мной на втором курсе встретился покупатель из ГРУ. Так я дополнительно получил еще один спецкурс, который шел параллельно основной учебе. Скажу, было тяжело, но интересно. Страна улихорадила. Меченый из Ставрополья проводил перестройку и согласно гласности вещал о новом, добром и хорошем. А этот момент как-то и не задумался, да и некогда было по большому счету думать о политике и мироустройстве. Был нагружен 24 на 7, на сон времени едва хватало. Лишь в конце 91 -го года, увидев «Лебединое озеро» по всем каналам в Ленинской комнате, понял, что что-то пошло не так. Могли мы что-то изменить тогда? Конечно, могли. Стоило поставить правильную задачу и загрузить несколько «Ил-76». Только никакой задачи не поступило. Причины и последствия так и не понял. А проснувшись утром, просто узнал, что живем в другой стране. А одна шестая часть суши, которую мы давали присягу, распалась на независимые государства. До сих пор не понимая, почему наши отцы-командиры спрятались под подушки и не взяли дело в свои руки. Ну что теперь? Заканчивал дурку уже гражданином Российской Федерации в 1993 году советским паспортом и новым листочком, вклеенным в него. Почти 10 лет с этим паспортом ходил. И попал я, как кур-вощип, в первую чеченскую мясорубку в составе батальона н отдельной бригады спецназа ГРУ. Пошла служба, тяжелая мужская работа. В 1994 году получил капитана и Орден Мужества. Тогда удалось ликвидировать известного полевого командира и уничтожить половину его банформирования». Остальные успели дать дёру в горы. Потом их еще долго гоняли, но это уже была не наша задача. В январе 95-го наш батальон обеспечивал высадку морской пехоты в Грозном. Мы понесли серьезные потери в личном составе, перегруппировались и укрылись в расположении. Это была бывшая школа на окраине Грозного. Добротное кирпичное здание. Наш комбат, подполковник Петров, собрал офицеров на совещание, возле которого мы вышли с ним на улицу перекурить. Отошли от здания буквально на пять метров, как прогремел сильный взрыв, и здание сложилось, как карточный домик. Под завалами тогда погибло 46 бойцов нашего батальона, находившихся на коротком отдыхе после боя. Стали разбираться, искать причины, следствия, допросы длились почти месяц. Почему мы попали в подозреваемые, черт его знает, но тогда такой бардак творился в армии, что совсем неудивительно. Кому-то очень уж хотелось быстро найти крайних комбата списали врачи, а я отправился в госпиталь долечивать осколочное ранение. Вернулся в батальон через месяц. И опять пошла тяжелая работа. Закончилась первая членская позорно, но как есть. Дальше пошла служба в расположении с периодическими командировками в Чечню. Семью так и не завел. Было несколько подруг, но серьезно так ни с кем и не сошелся. Да и привести жену, по сути, было некуда. Перекати поле одно слово. В 1991-м забросили как туриста в Югославию. Моя группа занималась ликвидацией албанских полевых командиров. После успешного прорыва миротворческого контингента в войск к аэродрому Сталина получил очередное звание и орден за военные заслуги. Югославию в те времена многие из-за денег ехали. Что уж говорить, содержание в России было мизерное, вот и наша командировка должна была позволить мне наконец-то поправить материальное положение. Вернувшись в Москву, я узнал, что нас просто кинули. Как-то по-хитрому провели командировку и деньги перераспределили на рыночных принципах. Тогда я разбил лицо чиновнику, отвечающему за деньги. Почему этот вопрос перекинули на гражданских, так и не понял. Попытались уволить с позором, но помог старый друг деда. Отправили дослужить до пенсии 4 года. Хорошо, что за годы службы накапало удвоенная по выслуге стажа, да и учебу в дурке засчитали. Мой славный боевой опыт закончился в 2004 году на рядовой пограничной заставе в Четинской области. Так, 3-4 года военный пенсионер, майор Гороу в отставке отправился в деревню. Деду Андрею было уже 82 года, но держался он еще молодцом. Я поправил дом, переделал гараж в мастерскую и оборудовал небольшую кузню. Меня увлекало изготовление холодного оружия. Так мое увлечение превратилось в интересную работу. Много зарабатывать не получалось, но на жизнь хватало. Деда не стало в 2008-м, тогда еще Читинская область вошла в новый регион РФ, Забайкальский край. Я занимался своими жильяками, много читал и похаживал к соседке. Еще в 2005-м, получив заказ от реконструкторов на мечи, я длинным клинковым оружием увлекся не на шутку. Не только изготовлением, но и применением. Тяга к искусству отправила меня в казачью станицу, где я нашел мастер работы с шашкой. Старый дед после долгих уговоров переехал к нам с дедом на лето и стал обучать меня сабельной рубке. Не знаю, зачем в таком возрасте это было нужно, но с головой ушел в процесс и, по словам наставника, на твердую четверку работал с шашкой. Время шло, семьей так и не обзавелся и жил холостяком-затворником. В июне 2021 года я поехал к своему сослуживцу в Читу на 50-летний юбилей. Мне-то 50 исполнилось год назад, а Вову помладше на год будет. При подъезде к городу позвонила Света, его жена, и со слезами сообщила, что Вову убили. Он отказался продавать строительную фирму и бандитам с гор, сделавшим предложение, это не понравилось. В прошлом году, когда мы встречались с Вовой, он передал мне папку, в которой были описаны все рейдерские захваты, проведенные этой группой кавказцев. Адреса, явки, пароли. Вова знал, что его могут тоже накрыть. И приготовился. Но, видимо, не очень хорошо. У меня сорвало крышу. Я доехал до Вовкиного гаража, скрыл тайник, достал штурмовую винтовку, вал с интегрированным глушителем к нему, пять магазинов по 20 патронов и пистолет СР-1 «Вектор», он же «Гюрза» с тремя магазинами на 18 патронов. Жаль, разгрузки с собой не было. Пришлось распихивать по карманам, а то, что не влезало, закинул в рюкзак. Добрался до базы рейдеров быстро. Она находилась недалеко от города, на территории бывшего профилактория. Вова даже схему объекта подготовил. Не знаю, чем это закончится, но за друга я отомщу. Твердо решил тогда. Лошадь подо мной дернулась, и я выпал из воспоминаний. До станции осталось пару верст. Вон уже видны ближайшие избы. Хорошо, что успели сладить с переездом за один день. Подумал, направив коня в сторону дома рысью. Второй. Подхватил мою идею, и мы, обогнав наш Давай, караван, и конец. отец вернулся через два дня после наших приключений у Большого Камня. Узнав от деда подробности, опросив нас дополнительно, пару дней ходил задумчивый. А потом собрал нас и решил серьезно поговорить. «Вы еще дети, и бросаться с ножом на бандитов опасно. Понимаю, что шило в заднице, покой не дает, но головой-то думайте». Нотации продолжались почти час. Мы стояли с опущенными головами и не припирались, а когда он закончил, я поднял голову и протянул. «Батя, разреши взять ружье с трофеев. Нам нужно учиться стрелять, чтобы мы могли защитить мать с сестрами, пока тебя нет рядом. Да и в тайгу ты нас обещал взять». Отец хмыкнул, подумал и спросил. «Что еще?» Я протянул ему четыре листа желтой бумаги. Он внимательно стал рассматривать. Пока было время, я накидал эскизы минимального снаряжения, которое желательно получить в ближайшее время. Во-первых, мне нужны нормальные метательные ножи. За сапожники не подходят на эту роль. Я нарисовал самый простой метательный нож. Нужно хотя бы по три штуки на брата сделать. Еще штаны и куртка с накладками на коленях и рукавах. Куртка с капюшоном, как у разведчиков в Великой Отечественной войне. И рюкзак схематично с толстыми лямками и завязками, чтобы при беге не бренчало. Хотел сделать рюкзак простой, но функциональный, что-то ближе к РД-54, с небольшими доработками. По кожаной решил пока не гнать лошадей, а определиться, когда будет понятно, какое именно оружие смогу использовать. Отец внимательно посмотрел на чертежи, очень заинтересовался рюкзаком. Махнул рукой и сказал, что завтра сходим на торг, немного потратимся из нашей добычи. Собрались всей семьей лишь дед остался дома. Торг в станице был небольшой всего шесть лавок. Та сладотков торгуют проезжие купцы, но их-то густо-то пусто, сильно зависело от сезона. Сегодня было людно, дороги просохли, и по тракту возобновилось регулярное движение. Поэтому и торговля стала оживать. Купцы, как правило, проезжая мимо по тракту, останавливались на несколько дней, что-то продавали сами, что-то сдавали в лавке на торгу. Мы приехали на телеге, оставив ее возле плетня. Дома дядьки Еремея направились смотреть товар. Было много незнакомых лиц, редко такое я наблюдал в станице, за проведенные годы в новой жизни. Мать пошла в лавку, где продавали сдобу и выпечку, и прикупила нам пряников. Все остролыбались и трескали их за обе щеки, а мы с братьями пока... Отказались, сказавшись, что дома съедим свои, с чаем. Увидев прилавах с тканями, я первым оторвался от родителей и решил посмотреть, может, что подходящее под свою задумку удастся подобрать. И когда подошел, сразу увидел темно-зеленую плотную материю, практически хаки. Обрадовался, я решил потрогать на ощупь. Приказчик увидел, как я стал щупать товар, подскочил,